«Где-то я ехал. Когда я очнулся, то лежал в тени пальмы на какой-то попоне или шкуре. Слышалось фырканье верблюдов. Мелькали какие-то люди. Они заметили, что я пошевелился. Кто-то подошел ко мне, наклонился. Я почувствовал вкус молока. Что это за люди?» – подумалось мне. Я пытался их спрашивать, но они отвечали на незнакомом языке. Их было трое. Они были одеты в черное. Лица у них были закрыты. Но для пустыни это обычно. Они готовились ко сну. Я закрыл глаза. А когда открыл, один из них как раз открыл свое лицо и склонился надо мной. Я не на шутку испугался. У него было совершенно голубое лицо, как у мертвеца. Позже я немного пришел в себя и вспомнил рассказы арабов о земле страхов, где-то в глубине Сахары, где живут голубые люди пустыни. Но вы можете себе представить, какое жуткое впечатление это на меня произвело. Какое-то время мне казалось, что я уже где-то не на этой земле. А вот почему я так хорошо все запомнил и так подробно вам рассказал. Я пробовал разговаривать с ними, объясняя, что мне нужно в луксор, но они не понимающие, разводили руками. Я-то хотел, чтобы эти люди поняли, что я не могу с ними ехать, что мне нужно совсем в другую сторону. Они долго переговаривались на своем языке, показывая на меня и повторяли одно слово «Марабу». Мне было известно, что эта похожая на аиста птица обитает в Африке, но на северном и южном окончании континента ее не встретишь. Почему, обращаясь ко мне, они повторяли название этой птицы? Пока что я не стал ничего выяснять. Да у меня не получалось общения с этими всадниками. Обращались они со мной весьма уважительно, делились едой, но уж искудна она была. Верблюжье молоко до финики с ощущением их вкуса на губах я и вступил в самое необычайное в своей жизни приключение – караван. Минуло несколько дней, мы двигались на запад. Уже близился вечер, когда мои избавители вдруг остановились и принялись жестикулировать, на что-то показывать, взволнованно что-то говорить. Вдали, на фоне гаснущего дня и желтых песков, появились Темные подвижные полоски. Это был караван. Караван, какое это необыкновенное зрелище. Сотни верблюдов, десятки людей, товары, шатры. Караван остановился на ночлег. Мы подъехали к самому видному шатру. Остановились перед ним. Мои спутники сошли с верблюдов. Быстро переоделись в полосатые голубые, открытые с боков длинные и широкие туники, которые они называли гондурами. Весьма тщательно закрыли лица. По их поведению я догадался, что в роскошном шатре обитает какая-то важная персона. Так оно и оказалось. Но вы только послушайте, ни за что не поверите. Из шатра вышла молодая красивая женщина, и оказалось, что это она ведет караван. Как же я жалел, что со мной нет Новицкого. Это ведь тадок всегда нравился женщинам. «Может быть, нас бы благодаря тебе и выпустили?» Тем временем начались приветственные церемонии. Я не преувеличиваюсь и скажу, что они длились не меньше часа. Я заметил, что некоторые фразы повторялись не один раз. Позднее мне довелось узнать, что обмен любезностями и различными сведениями повторяется десятикратно. «Поскольку я помнил, отец, что ты любишь собирать любопытные данные об обычаях разных народов, Я постарался уяснить содержание приветствий. Выглядело это примерно так. — Здравствуй, — начали мои спутники. — Здравствуйте, — ответила женщина. — Приветствуем тебя. — И я вас приветствую. — Как проходит путешествие? — Хорошо. — А у вас как? — Все в порядке. — Как твои дела? — Как твои люди? — Милостью Аллаха все здоровы. — Хвала ему, — отвечали они. — А много ли молока у верблюдов? — продолжали они задавать вежливые вопросы. Слишком мало. Пальмы хорошо плодоносят. Достаточно. Когда в последний раз шел дождь, это, по моему мнению, самый важный в пустыне вопрос. Не слышали везде сушь, ответили ей. И так по кругу много раз. В конце приветствия путники мои сказали женщине: пусть Аллах продлит твою жизнь. А вас он пусть благословит в детях, пусть Аллах осветит нам дорогу. Так закончилась эта необычная церемония. И я ощущал себя дурак дураком. Наконец женщина посмотрела на меня, смерила меня внимательным взглядом с ног до головы. Я тоже не спускал с нее глаз. Так мы долго смотрели друг на друга. Она начала говорить, и снова я услышал, как повторяется слово «марабу». Разумеется, я ничего не понимал. Она позвала какого-то юнца. Тот знал язык, да только французский. Он взял меня в свой шатер, перед которым горел небольшой, но яркий костер. Он готовил на нем чай. Должен признаться, что я начал терять терпение, поскольку вынужден был участвовать в новой церемонии. Как он священно действовал, готовя чай. А я сидел, как на раскаленных углях пока он тысячу раз переливал настой из кружки в кружку. Он лил его с довольно большой высоты, но не пролил ни капли. И при этом молчал, совсем выйдя из себя. Я попробовал его прервать, но он даже не обратил на меня внимания. Долго все тянулось, пока он не решил, что чай готов. Разлил его в две кружки, открыл свое голубое лицо и подал мне кружку. «Да». Это было крепко. Я не преувеличу, если скажу, что обычный чай ударил мне в голову. К счастью, я его все-таки выпил. Отказ, как я узнал, позднее был бы смертельной обидой. А Мне также объяснили, что от первой, самой крепкой заварки можно отказаться. Женщины и дети пьют только вторую третью. Но мне же все-таки не хотелось, чтобы меня зачислили в бабы, как бы ты сказал, Тадык». После этого испытания они признали во мне настоящего мужчину, но обо всем этом мне довелось узнать от Угзана, моего опекуна. Лишь после многих, многих дней путешествия выяснил я, в чьих нахожусь в руках и кто такой Марабу. Проводник. Как-то незадолго до рассвета перед отправкой в дорогу я оказался поблизости от головы каравана. Царила еще ночная прохлада но было уже довольно светло. Я увидел тех, кто нас вел. Их было четверо. Трое помоложе, с особым почтением, относились к самому старшему. Как вы поняли, я постепенно стал уважаем моими спутниками и пользовался довольно большой свободой. У меня даже был собственный верблюд. Это был молодой верховой драмадир Михари. Говорили, он способен пройти без воды почти тысячу километров. Вдвое больше, чем обыкновенный верблюд. Но после такого перехода в течение 10 минут он может выпить 100 литров воды сразу. Как я уже рассказывал, я подъехал к голове каравана, чтобы посмотреть, как он отправляется в путь. Старший проводник сидел на своем одногорбом верблюде. Остальные были рядом. Он отпустил поводья и поворачивал животное в разные стороны, управляя им с помощью колен. Очевидно, пытался определить, откуда налетает легкий ветерок. Он еще крутил при этом головой, то наклонял ее, то подымал высоко, застывал в неподвижности, как будто прислушиваясь и глубоко втягивая в себя воздух. В конце концов, он указал направление, и мы двинулись. Вскоре проводник помоложе затянул песню. Остальные повторяли припев. Монотонная, мерная, под шаг верблюдов пения заворожила меня. Снова мне припомнился отец, дом моего детства, песни, что перед сном пела мне мама. Как беспечно я тогда засыпал. Тебя вечерами часто не было дома, ты занимался своей патриотической работой. Когда я спрашивал, где ты, мама всегда отвечала, что есть более важные дела, чем я и она, чем родной дом. И что когда-нибудь я все узнаю и буду гордиться тобой. Позже, когда я научился кое-как объясняться со своим опекуном по-французски, я спросил, о чем эта песня. Не сразу, но он сумел объяснить. Это был разговор между ждущей своего любимого девушкой и ее возлюбленным, идущим к ней через пустыню». Девушка повторяет припев «Где же ты, милый мой верблюд?». Женщины этого племени награждают своих избранников таким вот в их глазах нежнейшим именем. Не помню, говорила ли я об этом, но хотя бы в одном отношении. Там еще царит матриархат. Там женщины выбирают себе мужей, а не наоборот. Мужчины же, подобно арабским женщинам, закрывают себе лица. Ой, Тадык, какое ужас в твоих глазах! Под каблучниками мои спутники не были. Нет, это были настоящие смелые люди. Я видел это собственными глазами. Но вернемся к песне. Другой ее припев — это слова идущего по бескрайней пустыне возлюбленного. Вот что он пел. «Дай мне верблюда, сетло и шатер, и я счастлив». Песня была долгая, ибо жених заблудился в пустыне. Все, что он имел, это немного воды и трефинника. Их зовут «Хлебом пустыни». Одним фиником можно питаться три дня. В первый день кочевник съедает кожицу, во второй мякоть, на третий разбивает косточку и запивает ее водой. До трагедии ясное дело не дошло. После многих событий пара влюбленных встретилась и рядом со своим домом посадила косточку последнего финика, чтобы выросла великолепная пальма, свидетель их счастья. Песня продолжалась. Я ехал сразу за проводниками каравана, внимательно наблюдал за старшим. Время от времени он останавливался, ему подавали горсть песка, и он его нюхал. Когда мы поехали по Хамаде, он пристально исследовал размеры и форму камешков и указывал дальнейший путь. Мне показалось, что в определении нужного направления он руководствовался не только зрением, сколько осязанием, обонянием и вкусом. Я подъехал к нему как можно ближе и старался вглядеться в его старческое лицо. Мне показалось, что он ведет караван с закрытыми глазами. Когда мы остановились на полуденный отдых, я еще раз к нему пригляделся. «Дорогие мои, вы мне не поверите, но это чистая правда». Проводник был незрячим, слепым. Он действительно распознавал дорогу по запаху песка, дуновением ветра, положению солнца в разное время дня по форме камешков. Я никак не мог в это поверить. На стоянке он достал из-за пазухи мешочек и рассыпал десятки небольших камешков, Он брал их в руки, ощупывал, обнюхивал, некоторые даже пробовал на зуб и определял, из какого района Сахары они происходят. А я взял палочку и рисовал эти места на песке. «Отец, ты еще помнишь нашу любимую игру? Находишь на картах в атласе разные географические названия? Теперь мне это здорово пригодилось, ведь перед выездом я изучил арабские названия разных местностей, в Египте и Сахаре. Мои проводники пришли от этого моего умения в истинный восторг. И снова я слышал слово «марабу». Признаюсь, мне это уже надоело. Тем не менее, это было еще не самое необычное из приключений, какое я пережил во время моих долгих странствий о скорпионах и туарегах. Пришел к концу очередной день. Мы расположились на ночлег. Я лежал на песке. Мой опекун заканчивал обряд приготовления чая. Неспешно горел костер, а мы разговаривали. Мы все больше понимали друг друга, и я узнал, что нахожусь в руках туарегов, кочующих угорцев севера. Мой туарег созвучным именем Угзан священно действовал над своим настоем, а менее благородные обязанности исполнял его слуга – которого он называл Харатином. Сначала я думал, что это имя. Позднее же выяснил, что туареги и индусы делятся на касты. Угзан принадлежал к высшей касте. Он занимался верблюдами. Низшую касту составляли Харатины. Еще ниже стояли черные рабы. Мы отдыхали под небольшой скалой. Угзан снял Тагельмуст, черную повязку, прикрывавшую лицо и голову. Я вам уже говорил, кажется, что туареги, а вернее только те, кто занимается верблюдами, и воины носили длинные не спадающие, черно-голубые либо белые одежды и закрывали лица, чего их женщины не делали никогда. Странные бывают обычаи и традиции, правда? Под повязкой лицо у Узгана было голубым. Я понимаю, что это обстоятельство вас страшно интригует, оно также интриговало и меня. Ты недоверчиво улыбаешься, Тадык, но у них на самом деле были голубые лица, по крайней мере до той поры, пока они не умылись. Тогда оказалось, что кожа у них светлая. До сих пор мне неведомо, каким образом они достигают этого необычайно голубого оттенка. Предполагаю, однако, что они применяют тот же краситель, которым красят ткани повязок и одеяний. Так вот, мы лежали тогда на песке и общались немного жестами, немного отдельными французскими словами. Если я что-то не понимал, он повторял много раз, помогая себе руками. Вдруг мне показалось, что из-под ближайшей скалы, там, куда не достигал свет от костра, что-то выползает. Сначала я подумал, что мне привиделось. Но нет, по песку греб клешнями жутких размеров скорпион. Они обычно выходят на охоту вечером. Этот дугообразный выгнул свой страшный хвост вперед, а значит, нападал. Он кинулся в сторону угзана. Вы не представляете, какое это быстрое существо. Времени для размышлений не оставалось. Я бросился к туарегу и каблуком втоптал скорпиона в песок. Тот успел еще ударить шипом на кончике хвоста в мой ботинок. Ногу, к счастью, защищала толстая кожа ботинка. Если бы я снял обувь, мы бы сейчас не разговаривали. Яд Скорпиона бывает очень силен. Укзан в ужасе вскочил. Он, видимо, решил, что я на него нападаю, но когда пригляделся поближе, побледнел. Потом обратил ко мне восхищенный взгляд, покачал головой и снова произнес «Марабу! О, Марабу! С этой минуты мы очень сблизились. Даже объясняться нам стало легче». А меня мучил только один вопрос. За кого же они меня принимают? Почему называют меня Марабу? Я показал на себя, говоря «Марабу? Марабу?» и развел руками. Он промолчал. Потом мы пили чай, ели финики. И, наконец, угзана, как прорвало, он начал говорить. Сначала о караване. Он нарисовал на песке восходящее, заходящее солнце, чтобы таким образом определить направление на своей импровизированной карте – Потом поставил точку, которую назвал Ахагар. Я понял, что речь идет о его родных местах. Туарек Ахагар, повторял он, показывая на себя и на точку на песчаной карте. Затем начертал маршрут каравана. Я так и не узнал, почему они выбрали такой окольный путь. Во всяком случае, они спустились на восток через Гхак и Мурсук, добрались до оазиса Сива, затем сменили направление на южное через Фарафру и Дахиль, дошли до оазиса Харги, где вступили на один из самых известных путей в пустыне. «Я вижу, Тадык, что ты совсем заскучал от этих названий, как помнишь, ты скучал от рассказа Сали о египетских памятниках. Лучше было бы показать все на карте, но уж позволь мне похвастаться, все эти названия» не были мне чужими благодаря тем экзаменам по географии, которые устраивал ты мне, отец. И я даже был способен дополнять сведения моего Туарега, что его так поразило, что он снова повторял, задумчиво глядя на меня, «Марабу, ну и марабу, я чувствовал, как растет мой авторитет». Марабу. Наша дружба с Угзаном все крепла. Я возобновил просьбы об освобождении, хотел, чтобы меня оставили где-нибудь в оазисе. Мы немало их миновали по дороге. Мне, правда, не позволили побывать ни в одном из них. Меня оставляли в разбитом неподалеку лагере и так строго охраняли, что я не пробовал бежать. Я потребовал встречи с женщиной, возглавлявшей караван. Меня все еще не покидало чувство удивления, что именно она выполняла эту роль. Угзан объяснил, что она была женой вождя их клана, называемого Аминакаи. «Вождь умер» недалеко от оазиса Сива. Но почему главой стала она, а не кто-то из мужчин? Я не понял до сих пор. Наш разговор ни к чему не привел. Женщина внимательно меня выслушала и отказала, опять повторив это таинственное марабу. Господи, как мне это надоело! Меня вели в какие-то неведомые мне дали. Со дня на день я двигался все дальше на юг, вглубь Африки, и к тому же неизвестно с какой целью. Я, не прекращая, задавал Укзану один и тот же вопрос. «Марабу», — говорил я, — «это птица». «Я марабу», — показывал я на себя и добавлял, «Почему — «почему?» Я вижу, Ян, твою смешку, ты уже догадался, в чем дело. Спасибо тебе, что ты, зная ответ, не прервал меня. Теперь-то и мне известно, что когда-то такое имя в исламе получал погибший в священной войне воин. До сегодня мусульмане дают это имя аскетом, странствующим монахом и отшельником. «Нет, Тадык, не смейся. Мне сейчас это тоже кажется забавным. Но тогда что было у меня общего с птицей или исламским монахом?» Вот я все и пытал Угзана. «Почему? Почему именно я?» Ответ оказался очень прост. Уже несколько лет в родных местах Туарегов живет странный европеец, и они зовут его Марабу. Понятия не имею, кто он такой. Знаю только, что делает он много добра. Слепил себе он мазанку, принимает в ней много людей, иногда их даже лечит, делится всем, что имеет, очень набожный. Укзан подчеркнул, что марабу очень помогает в общении с дикими язычниками, как Туареги называют французов и других европейцев. Я заметил, что Туареги говорят о нем прямо с каким-то суеверным восхищением, страхом и любопытством. «Ну ладно», — сказал я Угзану, — «так меня-то почему вы величаете Марабу?» Так я спросил, а он мне и объяснил. Тот француз Марабу живет среди туарегов, но только другого племени, и мои мечтали иметь своего Марабу. Наткнувшись на меня в пустыне, они сочли это даром небес. Кроме того, я оказался похож на того Марабу. Ладно, ладно, хорошо вам смеяться, если уж я стал почетным членом племени Апачи, почему бы, черт возьми, меня не могли принять Тауреги? СХВАТКА С РАЗБОЙНИКОМ Вот так против своей воли я понемногу становился человеком пустыни. Осваивал обычаи туарегов, стал закрывать лицо повязкой. Она хорошо защищала от жары и пыли. Мы добрались, как я догадался, до окрестностей оазиса Селима, где-то... На уровне между второй и третьей катарактой Нила. Проводник все чаще втягивал в себя воздух, а Угзан твердил, что чует запах воды. Даже животные задвигались быстрее. Я заметил, что туареги стали как-то осторожнее себя вести. Высылали кого-нибудь вперед и на разведку. Носили наготове оружие. Чаще расставляли ночной дозор. Стояло типичное пустынное утро. Над нашими головами пролетела стая каких-то птиц. Они, как голуби, промелькнули коричнево-черно-желтым оперением хвоста. А меня охватила тоска. Вспомнились мне варшавские голуби. Голубятни мои товарищи по школе. Птицы пролетели в сторону Нила, а я удивлялся, что никто в них не выстрелил. И вкусное мясо очень бы разнообразило наше однообразное финика-молочное питание. То, что произошло вслед за этим, заняло меньше времени, чем длится мой рассказ. Не взошло еще солнце, а уже все было кончено. Караван туарегов практически перестал существовать. На высоком бархане впереди нас показался человек, на одетом в красное одеяние... Драмадири, как потом оказалось, это была женщина. Я услышал ее ужасный, вибрирующий, многократно повторенный крик: Лилли, лиллилу. Не успел я еще как следует оглядеться, как впереди возникли тучи пыли, поднятые несущимися верхом воинами. Их дикие напоры, скорость были страшны. Они что-то кричали. Сначала я думал, что это боевой клич, но затем с изумлением понял что они издевательски нас приветствуют, везгливо вереща «Салам алейкум», что ведь означает «Мир вам». Речь могла идти только о мире в смерти. Долго размышлять мне об этом не пришлось, потому что я подвергся нападению». Из тучи пыли показался всадник на могучем жеребце. Он мчался прямо на меня. Каким-то чудом я уклонился от копья, которое он с огромной силой метнул в меня. Видимо, я чисто инстинктивно отреагировал на движение его руки. Копье врезалось в песок сразу за мной. Я ухватился за него, чтобы хоть как-то вооружиться, и уголком глаза заметил, что противник метнул в меня еще одно копье, и от него я сумел уклониться выбранным из земли копьем, я заслонился от удара палашем. Он был нанесен с такой силой, что у меня онемели руки. Что было дальше? Не помню, как следует. Не знаю. Очевидно, меня спасло только хорошее физическое состояние, тот суровый образ жизни, который веду уже давно. Ну, давайте я вас немного рассмешу. Я совершил какой-то чудный прыжок, и в голове у меня застряла только одна деталь – Эдакий проблеск, оставшийся в памяти. На какую-то долю секунды я увидел стремя. Что тут такого странного? В стреме не находилась не вся стопа, а лишь один большой палец ноги всадника. Я вижу, это вам кое-что напоминает. А мне смешно, что я запомнил такую мелочь. Каким образом я захватил противника в прыжке, неведомо. Во всяком случае, мы оба оказались на песке. Он свалился на спину, и я, к счастью, на него. Я схватил его за горло, мой противник явно ослабел, и победа была близка, когда я внезапно почувствовал боль в виске и потерял сознание. Через некоторое время я поднял голову и решил, что я в раю. Пустыня исчезла, слышался шум реки, а в тех местах это мог быть только Нил. Вдоль берега простирались тучные поля и рощи. А растительные устройства несли на поля оживительную влагу. Над зелеными островами кричали птицы, они стаями подлетали к реке, пикировали и ныряли, бодро бегали по воде, гонимые ветром филюги. На берегу паслись лошади и верблюды. Где-то я читал или слышал, что если встречаешь вместе всадников на конях и верблюдах, значит, ты находишься неподалеку от Среднего течения Нила, Пятой катаракты и Бербера. Так оно и было. С восторгом смотрел я на этот драй, но восторг мой длился недолго. Я почувствовал резкую боль, а когда решил выяснить, где у меня вскочила шишка, оказалось, что мои руки связаны. Вокруг меня сидели какие-то черные люди. Кто они были? Оказалось, что это суданское племя Аш Шайкия. Разбойники пустыни. В общем, я был военнопленным добычи, схваченные при нападении на караван туарегов. Что с ними сталось, куда одевался друг мой Угзан, я не знаю. Новым своим хозяевам я попытался объяснить, что я довольно важная особа. Они меня прекрасно понимали. Кое-кто из них неплохо говорил по-английски. Но не очень-то верили они моим словам. На утро меня повезли вглубь нубийской пустыни. Предложение. Мне не очень заметно, но постоянно стерегли, что старались сделать со мной шайкийцы. Они сказали, что проверят, говорю ли я правду. Особо они мне не доверяли. Если я говорил правду, то мог свидетельствовать об их варварском нападении на туарегов. Если же лгал, то был просто человеком, сражавшимся с ними. В ожидании очередного поворота своей судьбы я наблюдал их повседневную жизнь, делал записи. Дети собирали по пустыне всякий хворост, резали его, перемешивали с навозом и сушили на солнце. Это было топливо. Подростки чесали шерсть, смешивали ее с пальмовыми волокнами, шили одежду. Женщины производили разные молочные продукты, между прочим, весьма вкусный сыр. Как-то вечером То ли перед праздником, то ли перед соревнованиями, объединенными с базарным днем. Отовсюду стали съезжаться гости. У меня была надежда, что мне удастся с ними перемешаться и сбежать. Но ничего из этого не вышло. Почему? Сейчас расскажу. Я вышел на пригорок, с которого открывался вид на окрестности. Стояла предвечерняя тишина. Вдруг из-за куста выскочил заяц. И его вспугнул шакал и бросился за ним в погоню но быстро отказался от своего намерения. Неожиданно вдали показалось облако пыли. Из него выскочили два всадника. «Какие-то опоздавшие гости», подумал я. Они постепенно приближались ко мне. Я наблюдал за ними, когда около меня началась какая-то возня. Всполошенный шакалом заяц-русак, описав круг, осторожно возвращался к своей норе. Только того и ждал затаившийся враг. Несколько быстрых прыжков, и свершилась еще одна драма пустыни. А между тем всадники уже значительно приблизились. Один из них заметил меня и показал другому, после чего они начали взбираться на пригорок. Я стоял с открытой головой, ожидая их приближения. Лица их были покрыты повязками, но глаза обоих показались мне знакомыми. Когда они рассмотрели меня поближе, то переглянулись. «Здравствуйте», — сказал я по-английски и тут же добавил «Салам алейкум». Они не ответили. Наоборот, повернули верблюдов и стремгла помчались вниз. Удивлённый, я двинулся за ними следом. В селении царил переполох. Оказалось, прибыл человек с севера, считавшийся здесь важной персоной. Ночью я не мог заснуть. Все вспоминал, откуда мне знакомы глаза тех людей, и не мог вспомнить. Утром ко мне приставили охоту. Не отходя ни на шаг, за мной следовали два молодых вооруженных человека. Не знаю, слышали ли вы, как в здешних местах говорят об осле, что у него полдень сидит в горле. Он ревет ровно в двенадцать, а поскольку двенадцать часов время... Полудиной молитвы у мусульман осла называют господином Муэдзином. В тот день, сразу после молитвы, начались развлечения. Площадь в центре селения окружили люди, появились музыканты с дудками и барабанами. В середину выехали празднично одетые всадники. Общий говор на время умолк когда на площади появились старейшины и самые почетные гости. Среди них я увидел двух прекрасно известных мне людей. Первым был Гарри, виртуоз по части Корбача. Насчет второго я сперва сомневался. Соединил его глаза с лицом, которое так врезалось мне в память там, в пустыне. Это был человек, именовавший себя «Властителем долины». Здесь его звали Человеком Севера. Он приблизился ко мне, посмотрел сверху вниз. Я медленно поднял голову, улыбнулся и сказал, «Мы, кажется, уже встречались, и на этот раз тоже». В последний раз он промолчал, и лицо его осталось совершенно бесстрастным. Заиграла музыка, начались выступления, танцевали кони, умело управляемые всадниками, двигались то медленно, то быстро, то вперед, то назад, то в сторону». Вставали на задние ноги, кружились на одном месте. Что это было за зрелище? Но я-то находился в таком отчаянном положении, что мне трудно было думать о чем-либо другом. Надо было срочно что-то предпринимать. В карманах у меня оставалось немного сбереженных фиников. Был бурдюк с водой. Нил находился недалеко. Стоило только ехать на запад. Выступление закончилось, и зрители выбрали коня победителя. Его цена тут же выросла. Кое-кто уже начал торг, когда на арене появилась еще одна верховая лошадь. Это был пресимпатичный донголандский жеребец, совсем еще молодой и необъезженный. Он явно был напуган толпой. Не готовилось ли очередное выступление? Так оно и оказалось. Какой-то молодой шайкиец собирался убедить коня, что ему понравится носить тяжесть на спине. Не без труда на жеребца надели узду, оседлали, распутали связанные ноги, конь был готов к схватке, немного в стороне готовился к тому же и юноша. Мне в голову пришла шальная мысль, и я подошел к старейшинам. «Салам алейкум, произнес я. Алейкум, недоверчиво ответили они. своей стране, сказал я. Я считаю на таком лошади. Разрешите мне помериться с ним силами. Они рассмеялись. Тут вмешался их почетный Гость, человек с севера. Он не произнес ни слова, лишь слегка кивнул, повел рукой, и я мог садиться на коня. Труднее всего мне было со стременами, пришлось снять ботинки. В стремени умещался лишь большой палец ноги. Конь затрепетал подо мною. Я сильно ухватил поводья. Не буду подробно описывать, вы и так прекрасно все знаете. Во всяком случае, в какой-то момент жеребец решил перейти на голоб. А мне то это и нужно было. Удалось направить его на запад, и он рванул. Уголком глаза я, однако, заметил, что фараон не дал себя обмануть. Сейчас же следом за мной помчалось несколько отличных наездников, Мне не хотелось заездить коня, и я вернулся вместе со свитой к селению. На площади я спрыгнул с коня, ноги не удержали меня. Я сел на песок, надел свои изношенные ботинки, немного погодя ко мне, подошел староста селения. Господин хочет поговорить с тобой, произнес он неуверенным тоном. Кто? удивился я. Господин, повторил он и пояснил, человек с севера. Так пусть подойдет ответил я. Он тут же подозвал охранников. Один из них несколько подтолкнул меня копьем. Зачем было сопротивляться? Вам ни за что не отгадать, что произошло далее. Представьте, этот самый фараон сделал мне предложение. На великолепном английском он сказал «не то мне, не то себе». Начальник всех наездников Его Величества. «Я не понял, ты будешь начальником кавалерии фараона», нетерпеливо повторил он. Так какой же идеей был одержим человек, которого все боялись? Послушайте внимательно. Он хотел создать независимое от белых государство, построенное на образцах древнего Египта. Хотел воскресить времена фараона. Лишь немногие белые, избранные, имели бы право занимать важные посты. Мне был бы присвоен титул, взятый из древности, соответствующий современному военному министру. У меня не осталось никаких сомнений. Он был безумцем, способным, незаурядным и крайне опасным безумцем. Я на наотрез отказался. У тебя еще будет немало времени, чтобы обдумать мое предложение. Равнодушным тоном произнес он и сразу же повернулся к Гарри, показывая ему рукой включаться в торги. Предметом торга был объезженный мною жеребец. Хозяин предложил цену – 250 тысяч. «Даю сто», – ответил Гарри. «За такого жеребца?» Молодой, выносливый, смелый, — расхваливал хозяин. «Ну уж, для тебя спущу до двухсот двадцати». «Сто двадцать». «Сказано, сделано», — произнёс хозяин. «Двести». «Скажем, сто пятьдесят», — предложил Гарри. «Скажем, сто восемьдесят». «Слово мужчины. Сто шестьдесят». «Слово мужчины. Сто семьдесят». «Согласен». «Сто шестьдесят пять». «Пусть будет сто шестьдесят пять». И я это вам так подробно передал, чтобы вы поняли, как надо торговаться на Востоке. Я все отлично понял, потому что торговались по-английски, а цифры исчислялись по очень старому суданскому средству платежа – Каури. Гарри заплатил несколькими связками ракушек, а остальное – банкнотами. Таинственная фигурка. Знаю я, знаю, чего вы ждете. Осмотрите еще раз фигурку. Да, вы правы, она не из золота. «Нет, Тадок, ты ошибаешься, она не пустая внутри и не содержит в себе дорогая моя сали магических заклинаний. Я узнал загадку этой фигурки, когда уже был узником на пароходе развалине. Не буду подробно рассказывать об этом путешествии. Я познал немало унижений, хотя фараон не раз повторял свое предложение. Я не мог его принять, не позволяло. Мое чувство чести, мое достоинство…» Последний разговор состоялся в каюте фараона. Он вызвал меня. Когда я вошел, движением руки он удалил охранников, и мы остались одни. Он восседал в кресле с такой важностью, будто это был трон, и перебрасывал в руках фигурку. «Ты отвергаешь все мои предложения?» – произнес он не спеша. И я молчал. «Видишь эту фигурку?» – он поставил ее на стол. «Она нужна английскому богачу для комплекта. Ты и твои друзья гонялись за ней». Я молчал дальше, а он и не ждал ответа. «Ни одна страна не имеет такой истории, как моя». «И я снова сделаю ее великой». Он повысил голос, а я в очередной раз убедился, что он безумен. «А при мне и со мной ты сможешь стать знаменитым». Он усмехнулся. «Таково желание богов, и потому я открою тебе кое-что, как свидетельство моего расположения. Я открою тебе тайну фигурки». «Он разбудил мое любопытство, ведь меня, как и вас, мучил вопрос, почему она оторвана от золотого подноса. Возьми ее в руки!» Фараон милостивым жестом протянул ее мне. Любопытство оказалось сильнее меня, и я взял фигурку. «Тебе не кажется, что для золотой она легковата?» Сам того не желая, я утвердительно кивнул. Фараон усмехнулся. «Надо думать, ты знаешь, кого она изображает? Думаешь, это Тутанхамон? Он понизил голос. «Это не так. На самом деле, это я. Если бы я и хотел, я не сумел бы произнести хоть что-нибудь. Он сумасшедший. Ведь ты знаешь, кто я такой? Я фараон из железа». Он встал. Фигурка лишь позолочена, а сделана она из железа. «Вижу, Салли ты начинаешь понимать. Ну, ну не делай такого лица, Тадек. Сейчас все объясню». «А фараон?» Продолжал. «Если бы тебе была известна история Египта, ты бы знал, что считается, что во времена Тутанхамона не знали железа. Тем не менее, вот оно, великое открытие. Не скрою, я был взволнован. Мы могли бы стать авторами археологической сенсации, стать знаменитыми. Если мы будем вместе, я позволю тебе вернуться в Европу с фигуркой». Он выжидательно замолчал. Молчал я, искушение было так велико, если фараон говорил правду, вот так молча мы долго смотрели в глаза друг другу. Нет, я не могу продаться ему, не мог продаться злу, даже за свободу, деньги, славу, даже ради великой цели. И я ответил, нет, фараон сел. Значит, встречаемся на суде, спокойно решил он. С той поры я ждал смерти и... «Тут вы падаете, как с неба!» «Эх, братишка!» – протянул Новицкий в глубокой тишине. «Хорошо рассказываешь. Я всегда говорил, что тебе стишки надо писать». Последнюю ночь плавания на судне Томаш провел с отцом на палубе. Им было что сказать друг другу. Обоих охватила волна грусти, тоски по прошлому, семье, родине. «О чем ты думаешь, отец?» – спросил Томаш. О борьбе, о том, что вся моя жизнь есть борьба, и такую же судьбу я уготовил тебе. Я сам ее выбрал, отец, и верю, что не напрасно. Когда-нибудь мы вернемся вместе в Польшу. Иногда я в этом уже сомневаюсь. В голосе Вельмовского звучала печаль. А я не сомневаюсь. Ты, может, и вернешься. Ты еще молодой. Не говори так. Вернемся вместе, отец. И уже скоро». Незадолго до рассвета на палубу вышла Сали и Новицкий. Моряк указал на светлеющее, розовеющее на востоке небо. «Солнце везде всходит по-разному, но лучше всего у нас, на повеселье!» Сали загадочно улыбнувшись, сказала. «Милые мои, снова мне снился Азирис!» «Ну и?» Навицкий не дал ей закончить, и даже затряся от одного воспоминания о сне с Азирисом. «Ну и ничего», — шутливо поддразнила его Сали. «Он мне просто улыбнулся». Разговор неожиданно вмешался смуга. До этого он только курил и слушал других. «А вам не приходило в голову?» — в раздумье начал он, и он молк. «Что? Что такое?» — заинтересовался Томык. «Не приходило ли вам в голову, что фараон сбежал?» Вопрос повис над ними как меч, и тихим шепотом, эхом давно произнесенных слов произнесло. А ты знаешь историю Египта? Не хочешь со мной говорить?